Глава 35 Еще недавно вокруг столицы стояли изящные домики с прекрасными садами, ухоженные парки с ровными аллеями, а теперь все это выглядело как мешанина земли с каменными и деревянными обломками. Прекрасная картина процветающей столицы империи превратилась в унылый пейзаж грусти и печали, да и в самой столице вместо оригинальных домов Не похожих друг на друга, теперь виднелись лишь унылые руины былого величия. По этим уже почти уничтоженным улицам медленно шла колонна разумных, и их было много, слишком много. Начало и конец этой колонны терялись где-то далеко, за пределами доступности в взгляду. Тёмные и светлые эльфы, усталые панура брели по разрушенным улицам туда, где их ждёт неизвестность, в окружении войск охраны демонов. И хотя император призвал всех жителей взяться за оружие и дать последний бой, слишком многие предпочли попытаться выжить. Ведь намного проще сложить оружие и стать рабом, чем броситься в бой и погибнуть, сражаясь за призрачный шанс победы. Кто-то успокаивал себя мыслью, что рабство можно изменить, а вот смерть нет. Или тешил себя надеждой сбежать из плена, скинув в себя рабский антимагический ошейник. Но реальность разрушает любые глупые мечтания. А внимательные надсмотрщики несколькими примерными публичными казнями тех, кто пытался сбежать, окончательно убили даже помыслы о побеге, ломая волю разумных. Гордый народ эльфов, что считал себя умнее и достойнее дикарей с других материков, превратился в послушное стадо, что идёт туда, куда укажет погонщик. Но не все эльфы сдались на милость победителей, а остались те, Кто считал, что города, честь и свобода не просто красивые слова, а нечто большее, то родить его можно и нужно умерить, сражаясь и пытаясь защитить. Именно они откликнулись на призыв императора, и сейчас далеко от столицы, возле двух последних южных оплотов империи, городов Изур и Лазаран, стояли в ровных рядах армии эльфов. Они собрались тут не просто так. Ради попытки спасти и вывести детей и тех, кто был без биочипа, император бросил столицу на растерзание врагу, втянув все силы к двум портовым городам. Именно тут решится вопрос дальнейшего существования эльфов как разумной расы. Пятимиллионное войско эльфов, растянувшееся от одного города до другого, стояло посреди рукоторной безжизненной равнины напротив десятимиллионной армии демонов. Эта искусственная равнина возникла на месте жарких последних боёв между эльфами и демонами. Все огнестрельные боеприпасы закончились ещё неделю назад, и теперь всё решалось в простом сражении по старинке, холодным оружием и магией. 120 км земли, пропитанной кровью. Уже не первый раз армии сталкивались с смертельным боем и, напитав поле битвы кровью своих товарищей и врагов, откатывались назад. чтобы на следующий день продолжить эту бойню. Но этот день отличался от всех остальных. Благодаря усилиям элитных отрядов, значительную часть детей и подростков удалось вывести на другие материки. Такие новости разозлили командование демонов, и оно приняло решение провести генеральное сражение, одним ударом опрокинув эльфов в море. Командующий армией демонов Аросборг, прежде рассчитыв Что посланники вместе с аватарами смогут наглухо перекрыть морские пути эвакуации эльфов. Но посланников оказалось мало, а аватары действовали не так, как нужно, а так, как сами пожелают. И хотя большую часть беженцев посланники всё же топили в море, но и тех, кто смог сбежать под прикрытием горячих бит между элитой эльфов и посланниками, было немало. Так что пришлось Боргу идти на поводу желания руководства и дать генеральное сражение. Он прекрасно понимал, что это приведёт к огромным потерям среди демонов, и что намного эффективнее постепенно давить противника, но выбора ему не оставили. Август Валентайн стоял как обычный воин в рядах солдат империи, а от его руководства уже ничего не зависело, и он счёл лучшим для себя поручить командование тем, кто намного грамотнее в военных вопросах. Можно было выйти и сказать речь перед боем, но тем, кто сейчас стоял тут в строю, пустые слова не нужны. Когда за твоей спиной твои дети и их будущее, а впереди смертельный враг, то никакие слова не смогут передать эмоции, что бушевали в груди матерей, стоявших с оружием в руках возле своих мужей или любимых. На что готова мать ради спасения своих чад? Настоящая мать пойдёт на всё и будет драться до последней капли крови. своей или врага. Командующий армией эльфов Алихандра де Мидал внимательно смотрел на ряды воинов, которые огромным морем растеклись перед ним. Выбрав самый высокий холм, он прямо на открытая местность и возле стола с магической картой, что показывала весь фронт, и в окружении двадцати свиездных отдавал последние приказы перед боем. Над ним в небе, зависнув на одном месте, висел последний боевой штурмовик империи чудом уцелевший после всех сражений, сидевший за штурвалом Алекс Мурак смог показать всем, на что способен настоящий воздушный ас. И пусть вместо уже бесполезных орудий у него на борту были 10 гномов с тяжёлыми арбалетами и 4 лучших архимага, это по-прежнему была мощная сила, что одним своим видом заставляла врагов опасаться её. Появляясь всегда там, где было тяжелее всего, она нанесла врагам смерть и разрушение. Все попытки сбить этот надоедливый воздушный корабль терпели неудачи. Вокруг него в воздухе кружили драконы. Те, кто решил принять бой, а не улететь, спасаясь на другие материки. Их было немного, всего чуть больше сотни, но это по-прежнему была грозная сила. Я один из главных резервов армии эльфов. Две армии застыли на месте, порождая гул, будто висевший в воздухе. Всё замерло в напряжении. Пока наконец океан фигур закованных в латы не тронулся вперёд в едином порыве, демоны пошли в атаку. Сначала медленно, но постепенно всё ускоряясь. Земля от топота ног и тяжести тел такого количества разумных задрожала и даже будто застонала. Стоявшие в первых рядах эльфы, глядя на море демонов, волной накатывающее на них, были сначала уверены и тверды, потом просто спокойны, а затем стали нервничать. И только когда до столкновения остались сотни метров, они чуть было не дрогнули, но шаг Хагоху донёсся с вершинных холмов, где стояло командование, воинский клич на истинном языке эльфов, что родился в глубоком прошлом и был древнее империй. Он прозвучал немыслимо громко, отзываясь волной боевого азарта в груди каждого эльфа, очищая мысли от паники и даря взамен чувство злой уверенности. И бешеного стремления уничтожить врага. Шаг хагоху. Слитно в едином порыве прозвучал ответный возглас эльфов, стоявших в строю. Звук, что словно был гулом самой земли и громом самого неба, бросил армию эльфов вперёд, навстречу врагу в бешеном порыве безудержной ярости. Две океаны столкнулись друг с другом. Породив небольшое землетрясение и сильную звуковую волну, что на многие километры понеслась по округе с звуками битвы, первые ряды обеих армий были просто затоптаны друг другом. От количества заклинаний дрожал сам воздух, обрушившийся на всё эту огромную массу разумных раскалённым жаром и морозным ветром. Никакие амулеты тут спасти уже не могли, а личные защиты рассыпались быстрее, чем их успевали поставить заново. отрубленные клинками и оторванные заклинаниями части тел летали по воздуху, и поверить в реальность такой картины разум отказывался. Казалось, что в этом океане смертельного хаоса уже никто и ничего не сможет изменить. Но это было не так. Мокрые от напряжения, и срывая голоса, оба командующих армиями выкрикивали приказы за приказом. По их велениям сотни тысяч разумных смещались из одной стороны в другую, а отдельные отряды из тысяч магов наносили слитные удары в нужные точки или наоборот ставили щиты. И если в первых рядах обеих армий царила массовая рубка в плотном строю, то за ними, в глубине построения, разумные уже бегали из стороны в сторону, выполняя безумные на их взгляд приказы командования, хотя то, что им казалось безумием, было выверенными решениями. Одним приказом этих двух разумных уничтожались тысячи бойцов, и битва перешла из бешеной атаки в стратегическую игру разумов обоих военачальников. В этот момент 300 элитных магов империи пытались прикрыть от посланников корабли с детьми. А выходе в море пока и речи не шло. 30 посланников и три аватара стремились уничтожить корабли, но маги защиты пока ещё держались. Кроме детей, мирных жителей здесь уже не было. Все эльфы, способные держать оружие, сейчас были там, в гуще самой большой битвы за всю историю обеих армий. Один из аватаров, не выдержав, бросился в битву, но его атака в тылу эльфов закончилась моментально. Даже аватару бога в одиночку против тысячи магов сражаться бесполезно. Смерть настигла его сразу после первого заклинания, а маги уже отправились выполнять следующий приказ. В одном месте демонам удалось почти уничтожить строй эльфов. «Еще чуть-чуть, и они прорвались бы вперед». Но Алехандро де Амидал все видел. На почти прорвавшихся демонов сверху обрушилось море огня из пасти пикирующих драконов, а вдоль их строя, на высоте буквально десяти метров, выписывая невероятные виражи уклонения от вражеских заклинаний, бешеной елой носился боевой штурмовик. Как только на него обращал внимание посланник или аватар, Штурмовик тут же включал форсаж и уносился в тыл, чтобы уже через пару секунд появиться в другом месте и опять нанести удар. Земля под ногами разумных уже давно превратилась в непонятную субстанцию, которую уже самим воинам приходилось укреплять и охлаждать, или наоборот разогревать. Повсеместно то тут, то там появлялись лечи, архи-лечи и другая нежить, но она тут же гибла от ударов противника, не успевая толком что-либо сделать». Даже несмотря на огромную силу, что скопилась от смерти разумных, неживые не успевали её собрать, погибая от слитных ударов магии. Да и собрать силу столь страшному оружию никто не хотел. Армии обеих сторон таяли на глазах, превращая океан разумных в море или даже большое озеро. Возможно, в другом месте горы трупов и реки крови остановили бы сражение, но тут почти ни одного трупа не оставалось на поле боя. Все сгорало в буйстве огня, царившего казалось повсюду. Но с морем огня соперничали ветры, рожденные лезвиями воздуха, и молнии, бьющие из туч, что закрыли уже все небо, а мороз и лед напрямую сталкивались с ним. Сверху на все это действие падали глыбы камня, или наоборот, открывались целые провалы в земле, и тут же закрывались, хороня в своих недрах сотни разумных». Алехандро де Эмидал, понимая, что время поджимает, ввел в бой свой резерв из сотни архимагов и тысячи обычных магов, нанеся удар по самому слабому, правому флангу неприятеля. Стеной огня эта сила обрушилась на ряды демонов, сея смерть. Казалось, эту силу ничто не сможет сдержать. Ну а Росборг не зря был одним из лучших командиров и зонов. Он давно ждал подобного удара. И пусть это произошло чуть раньше, чем он предполагал, Новый за 30 посланников, которые до этого атаковали флот эльфов, остановил атаку магов империи. В Ацариилось шаткое равновесие. С трудом, но всё же выигрывали архимаги эльфов. Но тут открылся разлом за спинами демонов. Наконец, пленные эльфы были все отправлены на Изон, и армия, что их охраняла, сейчас стройными рядами выходила сквозь арку разлома, сразу бросаясь в бой. Теперь уже эльфийских магов теснили назад. Но главное, ради чего это всё было сделано эльфами, произошло. У их кораблей появился шанс спастись. Вот только удар свежих сил серьёзно подорвал равновесие, склонив чашу весов на сторону демонов. Правый фланг отступал, и сил остановить эту атаку у Алехандра де Амидала не было. Драконы сейчас были заняты на левом фланге. а отряды магов не могли бросить свои позиции без угрозы нового прорыва. Для отхода на безопасное расстояние кораблям нужно было еще хотя бы минут 30. 300 элитных магов Империи уже вступили в бой, пытаясь хоть как-то задержать безумную атаку демонов, но их явно было недостаточно. Еще минут 5, и весь правый фланг будет уничтожен. Александра де Амедал это ясно видел, но ничего сделать уже не мог. Остановить атакующую волну почти в полмиллиона демонов было нечем. Оставалось только смотреть, как гибнет войско эльфов. Метеорит, летевший в это время по небу, был не большим и немного странным. Странный заключалось в том, что летел он точно в толпу наступающих демонов, решив, что это очередная атака эльфов. Посланники богов просто уничтожили его ещё в воздухе. Но из уже уничтоженного метеорита выпала фигура разумного, и тут же исчезла в воздухе на высоте сотни метров. На это мало кто обратил внимание, кроме весьма живившегося посланника Барея, который не вступал до сих пор в бой, да и собственно не собирался. Но именно эта фигура привлекла его пристальное внимание. Наконец-то он дождался появления того, кого искал. И ещё недавно победное шествие демонов было внезапно остановлено. Александра да и медаль с удивлением смотрел на эту остановку и не верил своим глазам. Остатки правого фланга эльфов и сами не понимали, что именно они видят. Демоны умирали, причём умирали быстро и казалось от невидимых ударов, но это было не так. В краткие мгновения, словно застывшего во времени мелькала фигура, покрытая кровью урогов. Она, словно невидимый мститель, что спустился воли судьбы с небес. Каждым ударом он нёсил с собой жизни демонов. Их маги пытались хоть как-то защитить свои ряды или атаковать магией, но фигура двигалась слишком быстро, а массовые заклинания тут невозможно без уничтожения своих же бойцов. Казалось бы, что может один, даже такой безумный мечник, против огромной армии? Ведь это лишь мелкая букашка на теле слона. Но ряды демонов втаились, и атака неожиданно застопорилась. В бой вступили посланники спустившись с небес и ускорившись до предела, но и они никак не могли догнать эту сумасшедшую фигуру, носившуюся между их войнами. Фигура словно понимала, кого можно атаковать и кого нельзя. Уходя из-под атак посланников, она неуклонно и неумолимо, словно взбешённый пропеллер, косила ряды демонов, иногда образуя целые просеки в их рядах. Шаг хагохо. Раздался вновь боевой клич в рядах оставшихся эльфов. Алехандра де Амедал решился на отчаянный шаг и сам вступил в бой вместе со всем своим штабом, фактически вылетев из рядов эльфов и бросившись на демонов. За ним бежали лишь несколько десятков офицеров, бывших с ним в штабе. Но тут армия словно очнулась от сна и грянула уже дружно и яростно. Шаг хагоху. «Чуть больше полусотни тысяч эльфов бросились за своим командиром в безумную атаку против сотен тысяч демонов!» «Шак Хагохо!» ответил весь фронт эльфов раскатистым и звонким гулом. Клич пробудил к битве даже тех, кто уже, казалось, полностью лишился сил. Алехандр Де Эмидал не был сильным архимагом, да и бойцом он был средним, но в нем пробудилась сила крови предков – что одарила своего потомка силой повелителя ярости эльфов. Эта сила, что сейчас пылала вокруг него, была схожа с силой посланников. Но если у тех влияние силы обращено на противников, то сила Алехандра направлена на союзников. Она поднимала из глубин сознания эльфов ярость и гнев, направляя их на врагов. Даже раненые забывали о своих увечьях, бросаясь в свирепую битву. А красивые и нежные эльфийки превращались в злобных фурий, которые иногда в прямом смысле вгрызались в плоть врага. Но фигуру, что рубилась в тайне демонов, это не беспокоило. Она все так же, словно безумный робот, уничтожала врагов десятками, а за ней по пятам гнались посланники, в бессилии кусая губы. Они никак не могли догнать или окружить эту машину убийства. Впрочем, демоны не стояли на месте. Осознав, что вряд ли смогут что-то противопоставить загадочной фигуре, они бросились навстречу безумной атаке эльфов. Обе силы столкнулись между собой, но если на стороне эльфов была безумная ярость, то демоны пытались сражаться с троем упорядоченно. Вот только это плохая идея против тех, кому наплевать на собственную жизнь. Эльфы не держали строй, они просто врывались в ряды противника и стремились только к одному – забрать с собой побольше демонов, прежде чем погибнуть самому. Алехандро де Амидал умер через 20 минут атаки. Его пронзил меч одного из архидемонов. Но умирал он, счастливо улыбаясь. Корабли смогли уже уйти достаточно далеко, а значит, раса эльфов будет жить. Он не опозорил свой род и смог погибнуть в бою, сделав все возможное для выживания своего народа. В последний миг перед смертью он мысленно попрощался с женой, что сейчас находилась в безопасности на лунной базе и пожелал удачи сыну, который уже давно был на другом материке. А Розборг, поморщившись, наблюдал за безумной атакой эльфов, но наконец решился и отдал приказ. У него тоже имелся резерв из полусотни архимагов и тысячи мечников, которые по своей силе были почти равны архимагам. Это были экспериментальные войска демонов, элитные воины их народа. Обвешанные сильнейшими амулетами и накачанные зелиями, которые превращали их источник в голую физическую силу и мощь, этот отряд, словно отточенный нож, ворвался в ряды безумных эльфов, с лёгкостью разрезая строй имперцев. Но и тут вмешалась неведомая фигура, сама врезаясь уже в ряды этих новых демонов. Вот только на этот раз убить с одного удара здоровенного, словно тролль, демона не получалось. Впрочем, это не остановило фигуру с двумя мечами и странным серебряным доспехи. Теперь война, которую уничтожал демонов, стала видна лучше, а новые демоны смогли задержать его настолько, что посланники наконец окружили этого странного бойца. Правда, не надолго. Мгновенно осознав ситуацию, воин исчез, чтобы появиться за спинами посланников и убив одного из них, ворваться опять в гущу обычных демонов. Этого просто не могло происходить, но тем не менее Демонам приходилось верить своим глазам. И именно в этот момент в бой вмешался аватар одного из богов. Он словно метеор промчался сквозь ряды демонов и ударом огромной силы должен был разрубить мечом серебряного воина пополам. Но тот лишь умело отвёл удар аватара в сторону и тут же исчез. На его месте зиял провал в земле, словно вырубленный силой аватара. Зрычав, как дикий зверь, аватар бросился в догонку, но тут же изумлённо остановился. Он не чувствовал противника. Словно перед ним никого не было. Но как такое возможно? Барей был не просто доволен, он едва не прыгал от радости. Его ожидания полностью подтвердились. И пусть сейчас этот хан явно ещё не до конца восстановился, но будущая его мощь поражала и будоражила мысли Барея. Ему не терпелось вступить в бой, но пока ещё не время. Пусть сначала аватар побегает, и только потом уже вступит в бой он сам. Мысль о том, что это, возможно, и не хан Борей отмел сразу же как маловероятную, ибо все его чувства буквально кричали о стопроцентном совпадении. Пока Аватар вместе с посланниками пытались обнаружить врага, бой между двумя армиями продолжался, хотя и походил уже на избиение. После смерти в безумной атаке Алехандро де Амидала войсками руководил его заместитель, но он даже близко не мог сравниться с гением умершего, Он банально не успевал реагировать на ходы своего оппонента. А Росборг, отчетливо осознав, что командующий армией эльфов куда-то пропал, некоторое время действовал осторожно, подозревая ловушку. Но время шло, а ловушки все не обнаруживалось. Все указывало на то, что сменился командир эльфов. И этот новый командир оказался весьма посредственным. Так что Аросборг развернулся в полную силу, на корню пресекая любые попытки врага сопротивляться. Демоны начали давить по всему фронту, постепенно тесняя противника. И если сначала это было небольшое давление, то уже через 5 минут они, прорвав сразу пять участков фронта, бросились вперёд, окружая силы эльфов со всех сторон. Драконы, во главе со всё ещё относительно целым штурмовиком Алексом Урака, пытались хоть как-то помочь своим войскам, но в один из таких моментов на них набросились сразу 10 посланников. буквально за несколько секунд уничтожив большую часть драконов. Алексу нужно было бы отойти и потом опять напасть, но он не смог бросить уже ставших друзьями драконов и потому, вместо правильного решения отступить, продолжил бой. И хотя ему и экипажу удалось убить двух посланников, остальные уничтожили драконов и подбили наконец последний штурмовик, а потом и вовсе сожгли его в воздухе, не дав даже упасть на землю. Лучший из империи погиб моментально вместе со всем экипажем штурмовика. Командиры эльфов, понимая, что новый командующий просто растерялся, начали принимать собственные решения, но из-за отсутствия нормальной координации только ускоряли собственное уничтожение. Вместо объединения они устремились в разные стороны. Их целью стали два города, но даже дойти до них им никто не дал. А Росборг полностью контролировал ситуацию, чутко реагируя на любые попытки противника оказать сопротивление. По его оценке, максимум через полчаса все силы дикарей будут уничтожены. Но в одном месте все еще продолжался бой. Тот самый неуловимый воин все так же врубался в ряды демонов, словно вовсе не ведая усталости. Аватар уже не стесняясь применял массовые заклинания, игнорируя потери среди собственных солдат. что впрочем не очень-то помогало, но так не могло продолжаться вечно, и в один из моментов Аватару всё же удалось задеть этого неуловимого воина, сняв с него невидимость. Это серьёзно облегчило жизнь посланников, которые наконец смогли взять его в кольцо. Сверху обрушился Аватар, и тут же всё место взорвалось пламенем, а сам Аватар зловещно рассмеялся. Наконец враг повержен. Но из-под горящей земли звилась фигура с мечами, и в одно немыслимо быстрое движение снесла голову аватару, который даже не успел понять, что произошло. Посланники поражённо смотрели на эту немыслимую для них картину. А неумолимый воин уже атаковал одного из них и скорее всего убил бы, но на пути меча воина возник меч Барея, который спокойно и даже ухмыляясь встретил этот смертоносный удар. Уходите, я сам с ним разберусь. Невозмутимо произнёс Барий, глядя, как противник опять исчез, чтобы возникнуть возле другого посланника. Но опять его меч встретился с блоком Барии, который неизвестно каким образом оказался в этот момент в нужном месте. Посланники, осознав, что с монстром может справиться только такой же монстр, быстро покинули поле боя, взмыв вверх.